Издательство Эксмо. Зеди Смит. Белые зубы. Арчи. 1974. 1945. Каждый пустяк почему-то кажется сегодня чрезвычайно важным, и если о чем-то говорят, что отсюда ничего не следует, это звучит как бога хульство. Никогда не знаешь, как это выразить. Какое наше действие или какое бездействие не повлечет за собой никаких последствий? Эдвард Морган Форстер. Куда бояться ступить ангелы. Глава первая. Необычный второй брак Арчи Джонса. Начало дня, конец столетия. Крикелвуд Бродвей. 1 января 1975 года в 6:27 утра Альфред Арч Балд Джонс одетый в вельветовый костюм, сидел, опустив голову на руль в наполненном газом автомобиле и надеялся, что суд над ним не будет слишком строгим. Он лежал ничком, открыв рот, раскинув руки как падший ангел. В левой он сжимал армейские медали, в правой свидетельство о браке. Свои ошибки он решил забрать с собой. Зелёная стрелка светофора Вспыхнуло у него перед глазами, обозначив правый поворот, который он никогда не сделает. Он смирился. Он приготовился. Так выпала монетка, и он не отступится. Обдуманное самоубийство. В сущности, новогодний зарок. Но даже когда его дыхание стало судорожным и свет перед глазами померк, Арчи знал, многим покажется странным, что он выбрал для самоубийства Криклвуд-Бродвей, показавшись странным прохожему, который за месяц через ветровое стекло его осевшее тело, полицейскому, который будет составлять протокол, журналисту, которому поручат написать в местную газету полсотни слов, ближайшим родственникам, которые их прочтут, зажатый между мощным бетонным киноцентром с одной стороны и огромной транспортной развязкой с другой, Криклвуд был неподходящим местом. В таком месте не умирают. Сюда приезжают только для того, чтобы, постояв на светофоре, мчаться дальше по трассе А41. Но Арчи Джонс не хотел умирать в каком-нибудь тихом лесу или на краю обрыва, поросшего вереском. Арчи считал, что сельские жители должны умирать на природе, городские в городе, и это правильно. Смерть и как в жизни, и всё такое. Тут был определенный смысл. Раз уж все, к чему он пришел, это одиночество в сорок семь лет и однокомнатная квартира над полупустым продуктовым магазином, то он умрет здесь же на этой мерзкой улице. Арчаний из тех, кто тщательно готовится к самоубийству, присмерные записки, указания по поводу похорон, не из тех, кто стремится все обставить красиво. Ему нужно только немного тишины, чтобы вокруг не голдели. Ему нужна возможность сосредоточиться. Он хочет, чтобы было абсолютно тихо и спокойно, как в пустой исповедальне, как в тот момент, когда мысль пришла в голову, но ещё не выразилась в слове. Он хочет покончить с этим до открытия магазинов. Над головой стая местных крылатых паразитов Сорвалась с невидимого насеста и начала пикировать, как будто целясь в машину Арчи, чтобы в последний момент, двигаясь как единое целое с грацией подкрученного меча, заложить крутой вираж и сесть на мясной магазин Хусейн и Шмаел. Но Арчи был уже слишком далеко, чтобы испугаться. С теплой нездешней улыбкой он наблюдал, как они гадят на белую стену, оставляя на ней синеватые полосы. Он смотрел, как они вытягивают шеи, заглядывая в сточную канаву вдоль Хусейниш-Майла, как они следят за медленно стекающей кровью цыплят, коров и овец, развешенных вокруг магазина будто пальто на вешалках. Неудачник. У этих голубей было чутьё на неудачников, и они пронеслись мимо арчи потому что хотя он этого не знал и хотя шланг пылесоса, лежащий на пассажирском сиденье и подсоединённый к выхлопной трубе, наполнял дымом лёгкие Арчи. Удача не покинула его в это утро. Она покрывала его тончайшим слоем, как роса. Пока он лежал, то теряя сознание, то приходя в себя, положения планет, музыка сфер Взмах прозрачных крыльев бабочки и медведицы в центральной Африке. Все то благодаря чему какой я только дерьмон не случается. Решила дать Арчи еще один шанс. Где-то там кто-то решил, что он будет жить. Магазин Хусейна и Шмаил принадлежал мок Хусейну и Шмаилу огромному детине с прической, как у Элвиса Пресли. Кок. и хвостик, похожий на утиный. По поводу голубей Мо считал, что надо устранять не последствия, а причину, не экскременты, а самих голубей. Настоящее дерьмо, такова была мантра Мо. Это голуби, а не их дерьмо. То утро, когда Арчи чуть не умер, началось для Хусейна и Исмаила как любое другое. Мо уложил свой огромный живот на подоконник, Выснулся из окна и стал размахивать мясницким ножом, пытаясь остановить поток стекающей белосиневатой массы. А ну кэш, пошли вон, срущи твари! Ура! Шесть! Это был крикет, некогда английская игра, ныне усвоенная иммигрантами, а шесть — максимальное число голубей за один взмах. Варин! — крикнул Мо победоносно подняв окровавленный нож. Тебе отбивать? Готов? Внизу на тротуаре стоял Варин, молодой толстый индус, направленный сюда из соседней школы для прохождения практики по какой-то дурацкой программе. Он был похож на большую печальную точку под вопросительным знаком мо. Вся работа Варина заключалась в том, чтобы подняться по лестнице, собрать слипшиеся куски голубятины в маленький пакет с надписью Quick Safe, завязать его и выбросить в мусорный бак в конце улицы. Пошевеливайся, мистер жиртрест, вопил один из поваров Мо и бил Варина по заднице шваброй, как будто ставил тире после каждого слова. Поднимай, сюда, свой жирный индский зад гонешь с ланопотам. И прихвати голубиное месиво. Мо вытер под солба фыркнул и оглядел Криклвуд. Поломанные кресла и ошмётки ковров, гостиные местных бомжей, игровые автоматы, жирные ложки, такси всё покрыто голубиным помётом. Мо верил, что однажды обитатели Криклвуда поблагодарят его за эту ежедневную войну. Настанет день, когда ни мужчине, ни женщине, ни ребёнку с Бродвея не придётся смешивать одну часть моющего средства с четырьмя частями уксуса, чтобы счищать эту мерзость, которая покрывает весь мир. Настоящее дерьмо, торжественно повторил он, это голуби, а не их дерьмо. И только он, мо, это понимает. Он оглядывал район И в его взгляде, вполне в духе дзен-буддизма, светились умеление и доброжелательность, но только до тех пор, пока в его поле зрения не попала машина Арчи. Аршат, Аршат. тощий парень жулькаватого вида с усами как руль велосипеда, одетый во всё коричневое, вышел из магазина с окровавленными ладонями. Аршат. Аршат, мой едва сдерживаясь, ткнул пальцем в сторону машины. Мальчик, я спрошу только один раз. Да аба! отозвал Саршат, переминаясь с ноги на ногу. Это что такое? Что это еще за машина? В шесть тридцать приедут поставщики. В шесть тридцать здесь будет пятнадцать коровьих туш. Мне надо их затащить внутрь. Это моя работа. Понятно, мясо приедет, так что я даже не знаю. Мои забрал изобразил озадаченную невинность. Я думал, там ясно сказано место доставки. Он указал на старый деревянный ящик, надпись на котором гласила: "Стоянка запрещена для всех видов транспорта по всем дням". Ну, я не знаю, лаба. Аршат, сынок. Я не для того тебя нанял, чтобы ты не знал. Варин может ничего не знать. Он выснулся из окна, и треснул Варина, который осторожно, как по канату, переходил опасную канаву. От такого подзатыльника бедняга чуть не слетел с дощечки. А тебя я нанял, чтобы ты всё знал, собирал информацию, проливал свет на великую и неизъяснимую тайну вселенной. Аба Выясни, какого чёрта там стоит эта машина, и чтоб через минуту её там не было. Мо и сейчас в доме. Вскоре Аршат вернулся. Теперь он был готов всё объяснить. Аба головамо снова высунулась из окна, как злобная кукушка из швейцарских часов. Он травится газом, Аба. Чего? Аршат пожал плечами. Я постучал в стекло и сказал ему, чтобы убрался, а он ответил: "Я травлюсь газом, отстаньте от меня" или что-то такое. Никому не позволю травиться на моей территории, оборвал его Мо и зашагал вниз по лестнице. У меня нет на это лицензии. Мо подошёл к машине Арчи, вырвал полотенце, которое забивали щель в окне, и, нажав на стекло со всей своей бычьей силой, опустил его на 5 дюймов. Вы что, не слышали, мистер? У нас нет лицензии на самоубийство. Здесь мясной магазин. Кошерный, понял? Если ты собирался тут помереть, друг мой, я тебя сперва хорошенько разукрашу. Арчи поднял голову, и в тот момент, когда он уже сфокусировал взгляд на потной туше коричневого Элвиса, но ещё не осознал, что жизнь к нему вернулась, Ему было в ведении. Он понял, что впервые с рождения жизнь одобрила Арч Джонса. Не просто сказала: "О'кей" или "Ладно, уж продолжай, раз начал", но громко воскликнула: "Да!" Жизнь хотела, Арчи. Она ревниво вырвала его из зубов смерти и снова прижала к груди. "Да, он не лучше её детище, но он ей нужен." И что самое удивительное, она тоже, оказывается, ему нужна. Он лихорадочно опустил стёкла с обеих сторон и глубоко вдохнул свежий воздух. Судорожно дыша, он цеплялся за фартук мясника, горячо благодарил Мо, а по его щекам текли слёзы. Ладно, ладно. Мо освободился от цепкой хватки Арчи и разгладил фартук. А теперь проваливай. У меня мясо приезжает. Я тут, чтобы разделывать туши, а не утешать. Ты что здесь искал? Улицу Одиночества? Так это не здесь. Здесь у нас Criklowood Lane. Не переставая благодарить мясника, в промежутках между приступами кашля, Арчи дал задний ход, съехал с бордюра и повернул направо. Арчи Джонс попытался покончить с собой из-за того, что его жена, Офелия, итальянка с фиалковыми глазами и лёгкими усиками, недавно развелась с ним. Но он провёл утро Нового года, присосавшись к шлангу пылесоса, вовсе не потому, что её любил, а потому, что прожил с ней так долго, не любя её. Арчи женился, как будто купил пару туфель, принёс их домой, И тут оказалось, что они не подходят. Ради соблюдения приличий он смирился. Прошло 30 лет, и вдруг, совершенно неожиданно, Туфли встали и ушли из дома. Она его бросила через 30 лет. Насколько он помнил, начинали они не хуже других. Весной 1946 года Арчи вынырнул из темноты войны. Во флорентийском кафе, где пенный капучино ему подала официантка, похожая на солнышко, Афилия Дьяджела. Она была вся в жёлтом, и от неё исходило тепло и сексуальность. Они вступили в брак, как зашоренные лошади, откуда ей было знать, что женщины в жизни арчи недолго оставались солнышками. В глубине души они ему не нравились. Он им не доверял и мог любить их только тогда, когда от них исходило сияние голо. Никто не предупредил Арчи, что в ветвях семейного дерева Диаджела притаились две тетки и стерички, дядя, разговаривавший с баклажанами и кузен, который носил одежду задом наперед. В общем, они поженились и вернулись в Англию, где она очень скоро поняла свою ошибку, а он... Очень скоро свёл её с ума, и Голов забросили на чердак, собирать пыль вместе с прочим старьём и сломанными электроприборами, которые Арчи обещал когда-нибудь починить. Среди них был пылесос. На второй день Рождества, то есть за 6 дней до того, как он остановился у магазина Мо, Арчи вернулся в Хенден, туда, где они занимали половину дома. вернулся за пылесосом. Это был его четвёртый поход на чердак. За то время, пока он перетаскивал обломки брака на свою новую квартиру, и этот давно сломанный, безобразный пылесос оказался последним, что Арчи потребовал. Такие вещи забираешь только из вредности, просто потому, что не достался дом. Развод это когда отбираешь то, что тебе больше не нужно. у тех, кого ты больше не любишь. Опять ты, сказала домработница испанка, открыв дверь. Санта Мария или Мария Санта, что-то такое. Мистер Джонс. Что на этот раз? Раковину? Си? Пылесос. Моречна Дэвид Ларч. Она зло посмотрела на него и сплюнула на коврик в нескольких дюймах от его туфель. Добро пожаловать, сеньор. Дом стал логовом тех, кто его ненавидел. Помимо домработницы, Арчи приходилось спорить с огромной итальянской семьёй Афелии, медсестрой для душевнобольных, женщиной из попечительского совета и, конечно, самой Афелией, которая была центром этого сумасшедшего дома. Его бывшая жена свернулась калачиком на диване и выла в бутылку Бэйлиса. Ему потребовалось полтора часа, чтобы прорваться через ряды противника. И зачем? Чтобы забрать сломанный пылесос, выброшенный много месяцев назад, потому что выполнял свою функцию с точностью до да наоборот. Разбрасывал пыль вместо того, чтобы собирать её. Мистер Джонс, зачем вы сюда приходите, раз это вам так неприятно? Будьте благоразумны. Зачем он вам? Домработница поднималась за ним по лестнице на чердак, вооружённая какой-то чистящей жидкостью. Он сломан. Он вам не нужен. Видите? Видите? Она воткнула вилку в розетку и продемонстрировала мёртвый выключатель. Арчи вытащил вилку и молча обмотал шнур вокруг пылесоса. Он заберёт пылесос, пусть даже и сломанный. Всё сломанное уйдёт из этого дома вместе с ним. починит эти чёртовы агрегаты, лишь бы только доказать, что он кое-что может. Вы ничего не можете. Санта как хвост тащилась за ним вниз по лестнице. Свели жену с ума. Вот и всё, на что вы способны. Прижимая пылесос к груди, Арчи вошёл в наполненную людьми гостиную, достал ящик с инструментами и под прицелом дюжины осуждающих глаз принялся отчинить этот сломанный агрегат. Только посмотрите на него, начала одна из итальянских бабушек, вся обмотанная шарфами. Она была не такая отвратительная, как другие, и у нее было значительно меньше родинок. Все забирает, как пища. Он забрал ее разум, забрал блендер и старый проигрыватель. Он забирает все, кроме паркета. А она несчастная. Дама из совета, которая даже в безоблачные дни напоминала промокшую насквозь длинношерстную кошку, закивала. Что и говорить, просто отвратительно, отвратительно. И, конечно, нам теперь заботиться о ней. А этот идиот? Ее перебила медсестра. Она не может оставаться одна, ведь так? Сам сбежал, а бедная женщина, ей же нужен нормальный дом, нужен... Я здесь, мысленно говорил Арчи. Я же тут. Чёрт бы вас побрал. Здесь я, и это был мой блендер, но не в его характере спорить. Он молча слушал их ещё 15 минут, проверяя, как пылесос засасывает кусочки газеты, пока не почувствовал, что жизнь этот огромный рюкзак такой тяжёлый, что легче бросить его на обочине и уйти в темноту, пусть даже оставив всё необходимое, чем тащить его с собой. Тебе же не нужен блендер, старик, и пылесос тебе тоже не нужен. Только лишний груз. Брось рюкзак, Арчи, и примкни к счастливым туристам на небесах. А как иначе? Когда бывшая жена и её родственники жужжат в одно ухо, а пылесос в другое, кажется, что конец близок. И дело не в Боге или ещё ком-то. Просто Арчи чувствовал, что Конец света наступил, и ему потребуется нечто большее, чем жалкое виски, бульварные романы и коробка леденцов к Воли Ти Стрит. Вся клубничная уже выбрана, чтобы засвидетельствовать переход в новый век. Он подчинил пылесос и вычистил гостиную со странной тщательностью, дотягиваясь до самых малодоступных уголков. Затем мрачно подбросил монетку. Решка. Жизнь. Орел смерть. И не почувствовал ничего особенного, когда понял, что выпал орел. Он спокойно отсоединил шланг, убрал его в дипломат и в последний раз вышел из дома. На умереть не так просто. Самоубийство нельзя внести в список дел между помыть сковородку и подпереть сломанную ножку дивана кирпичом. Это решение не сделать раз. делать. Поцелуй в забвении. Что ни говори, самоубийство требует мужества. Оно для героев и мучеников, по-настоящему чславных. Но арчи нет таких. Его значимость в мировом порядке вещей можно выразить стандартными соотношениями: песчинка пустыня, капля море и иголка стог сена. Несколько дней он игнорировал решение монетки и просто ездил со шлангом от пылесоса. По ночам он смотрел сквозь ветровое стекло на безграничное небо и осознавал своё значение в мире. Он понимал, что такое быть крошечным и лишённым корней. Он думал о том, какой след останется после его исчезновения. И этот след оказывался таким ничтожным, Что и говорить ни о чём. Он тратил последние минуты жизни на размышления. Можно ли называть пылесосом такой агрегат, который уже 2 месяца расплёвывает пыль вместо того, чтобы её засасывать? Или это скорее пылеплюй? И всё время шланг от пылесоса лежал на заднем сиденье, как вялый член, насмехаясь над его тихим страхом, глумясь над его бессилием. и нерешительностью, издеваясь над голубиными шажочками, какими он подходит к палачу. 29 декабря Арчи повидался со своим старым другом Самадом Мия Икбалом. Такая дружба может показаться странной, и всё же Самат был его самым старым другом. Этот бенгалец-мусульманин сражался бок о бок с ним в те времена, когда ещё велись бои. Он напоминал ему о войне. А той войне, которая для многих ассоциировалась с жирным беконом и цветными чулками, но Арчи вспоминались выстрелы, бесконечная игра в карты и резкий вкус иностранной выпечки. "Арчи, друг", говорил Самат тёплым проникновенным голосом. "Забудь ты про свою жену. Начни новую жизнь. Именно это тебе и нужно. Вот и не будем больше об этом". Ставлю против твоих пяти шиллингов и в пять раз увеличиваю ставку. Они сидели в баре О'Коннел и играли в покер тремя руками: две принадлежали Арчи, и одна Самаду. Правая рука Самаду не двигалась, она была серая, мертвая, кровь по ней не проходила. Они каждый вечер ужинали в этом на половину кафе, на половину и горном доме. который принадлежал семье Иракцев. У большинства членов этого семейства были явные проблемы с кожей. Посмотри на меня. Женитьба на Алсане дала мне второе дыхание, понимаешь? Открыла новые возможности. Она у меня такая молодая, такая энергичная, как глоток свежего воздуха. Хочешь совет? Пожалуйста, забудь про прежнюю жизнь, Арчибальд. В ней всё было неправильно, и тебе от неё никакой пользы. Вообще никакой. Самат смотрел на него с сочувствием, потому что любил Арчи. Их военная дружба прошла серьезные испытания. Тридцать лет они жили на разных континентах, но весной одна тысяча девятьсот семьдесят третьего Самат прилетел в Англию. Уже не молодой, он искал новой жизни со своей двадцатилетней невестой Алсаной Биджум, миниатюрной круголицей с умными глазками. В приступе ностальгии и просто потому, что он больше никого на острове не знал, Самат отыскал Арчи и поселился в том же районе Лондона. Постепенно между ними снова установилось что-то вроде дружбы. Ты играешь как идиот. Самат выложил четвёрку, выиграв шест дам. Он подцепил их большим пальцем левой руки и с лёгким щелчком бросил веером на стол. Я уже старик, проговорил Арчи, бросая свои карты. Я старик. Кому я теперь нужен? И в первый-то раз не легко было кого-нибудь уговорить. Глупости, Арчибальд. Ты просто не встретил подходящую женщину. Эта Афели, Арч, совсем не подходящая. Насколько я понял, она сейчас даже не того. Он намекал на то, что Афелия сумасшедшая и считает себя горничной неизвестного мецената 15 века Козимо Медичи. Все дело в том, что она родилась и живёт не в то время. Просто не её день. Ну, может, не её тысячелетие. Современная жизнь застала её в расплох и хорошенько ей вмазала, вышебла ей мозги. А ты? Ты просто взял в гардеробе не ту жизнь, так что верни её на место. Кроме того, она не оччастливила тебя детьми, а жизнь без детей ярче. Зачем она нужна? Поверь мне, уж я-то знаю. Тебе продолжал он, загребая мёртвой рукой кучку десятипенсовых монет. Вообще не следовало на ней жениться. Чёрт бы побрал вечную огрядку на прошлое, думал Арчи. Здесь у всех идеальное зрение. Но через 2 дня после этого разговора в новогоднее утро боль стала такой сильной, что Арчи уже не мог цепляться за спасительный совет Самада. Он решил убить своё тело. забрать свою жизнь, уйти с дороги, которая потащила его по множеству неверных поворотов, завела его в глушь и наконец исчезла совсем, а хлебные крошки, показывавшие дорогу назад, съели птицы. Когда машина стала наполняться окисью углерода, вся его жизнь до сегодняшнего дня, как это всегда и бывает, пронеслась перед ним. Короткое и малопоучительное зрелище. не слишком интересное. В метафизическом смысле аналог ежегодной речи королевы. Скучное детство, неудачный брак и бесперспективная работа. Классический триумвират. Всё это промелькнуло быстро, тихо, почти не сопровождаясь диалогами и не вызвало никаких новых эмоций. Арчи не очень верил в судьбу, но теперь по зрелым размышлениям пришёл к выводу, что некое провидение позаботилось, чтобы его жизнь была выбрана как новогодний подарок от фирмы заранее и такой же, как у всех. Да, конечно, была ещё и война. Арчи был на войне. Но только последний год ему как раз исполнилось 17. К тому же не на передовой, ничего серьёзного, так что и говорить не о чём. Им с Самадом стариной Сэмом, Сэмми, нечего рассказывать. Хотя у Арчи даже застрял в ноге кусок шиrapnelle, и на него мог взглянуть любой желающий, но желающих не находилось. Об этом теперь никто не хочет слушать. Это как плоскостопие или уродливая родинка, как волосы в носу. Люди отворачиваются. Если бы кто-нибудь спросил Арчи: "Что ты сделал в жизни?" или "Что тебе запомнилось больше всего?" Боже, упаси, упомянуть войну! Все творили глаза, барабанили пальцами по столу и предлагали угостить выпивкой. Но знать не хотел никто. Летом 1955 года Арчи, надев свою лучшую рубашку, пошел на Флит-стрит. Он хотел найти работу в качестве военного корреспондента. Какой-то парень, по виду мажор, с тонкими усиками и тонким голоском, спросил. У вас есть опыт работы, мистер Джонс? Ярче объяснил всё про Самада, всё про их танк, а потом этот мажор перегнулся через стол, самодовольный профессионал и сказал: "Нам нужно нечто большее, чем просто участие в войне, мистер Джонс. Военный опыт особого значения не имеет". Так оно и было. Разве нет? Война не имела никакого значения. Не тогда, в 1955-м, не тем более теперь в 1974-м. Все, что он делал тогда, было совсем не важно теперь. Приобретенные навыки не имели значения, или, как теперь говорят, были неактуальны. Может, есть еще что-нибудь, мистер Джонс? Но, конечно, ни черта больше не было. Британская система образования с лёгким смешком поставила ему подножку много лет назад. И всё-таки он умел видеть вещи, их внешний вид, их форму. Поэтому в итоге стал работать в Morgan Hero, в типографии на Austin Road, где 20 с лишним лет придумывал, как складывать всё то, что только можно сложить. Конверты, Рекламные проспекты, брошюры, листовки не бух весь какое достижение, но оказывается, в вещах надо, чтобы их складывали, чтобы они заступали краями друг на друга. Иначе жизнь будет как плакат, летящий по улице, хлопающий на ветру, так что самая существенная информация теряется. Впрочем, Арчи слабо волновали плакаты. Если им всё равно, сложат их как положено или нет. Тогда и ему всё равно, часто думал он. Что ещё? Ну, Уарчи не всегда только складывал бумагу. Когда-то он был велогонщиком. Что ему нравилось в велогонках, так это то, как ты носишься по велодрому, круг за кругом, даёшь себе шанс каждый раз немножко улучшать результат, проходить трек быстрее, так, как нужно. Но только у Уарчи никогда это не получалось. 62,8 секунды. Хороший результат, даже мирового уровня, но в течение 3 лет он проходил каждый круг за 62,8. Специально, чтобы на это посмотреть, гонщики останавливались, прислоняли велосипеды к скату и засекали время по секундным стрелкам своих часов. Каждый раз 62,8. Такая неспособность улучшить результат встречается действительно редко. Удивительное постоянство, в некотором роде почти чудо. Арчи любил велогонки, и у него всегда неплохо получалось. К тому же, с ними было связано единственное приятное воспоминание. В 1948 году Арчи Джонс участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и разделил 13-е место, 62,8 секунды со шведским гинекологом Горстом и Бельгалфцем. К несчастью, этот факт не попал в результаты Олимпийских игр из-за невнимательности секретарши, которая однажды, вернувшись после обеденного перерыва, думала о чём-то постороннем и пропустила его имя, когда переписывала список с одной бумажки на другую. Мадам Слава усадила Арчи на диван в приёмной. И забыла о нем. Единственным доказательством того, что такое вообще было, являлись письма и короткие записки, которые он изредка получал все эти годы от Ибелигауфца. Например, семнадцатого мая тысяча девятьсот пятьдесят седьмого. Дорогой Арчбалт, высылаю тебе фотографию, на которой мы с женой в нашем саду на фоне довольно неприятного строительного пейзажа. Может, это и не похоже на Аркадию. Но именно здесь я строю примитивный велодром. Не такой, конечно, как тот, на котором проходили те олимпийские игры, но для моих целей и этого достаточно. Он будет гораздо меньше, но, как ты понимаешь, я строю его для своих будущих детей. Когда мне снится, как они станут тут гонять, я просыпаюсь со счастливой улыбкой. Как только закончим, приезжай к нам. Кто больше, чем ты, достоин быть крёстным отцом моего трека твой честный соперник Хорст и Белькауфт и открытка лежавшая у него в машине в этот день, который чуть было не стал днём его смерти 28 декабря 1974 дорогой Арчибальд я учусь играть на арфе можно сказать это новогодний зарок Я понимаю, что позновато, но ведь старую собаку иногда всё-таки можно обучить новым трюкам, ведь так? Знаешь, арфа ужасно тяжёлый инструмент. Так что приходится держать её плечом, но звук божественный. И жена говорит, что от игры на арфе я становлюсь ужасно чувствительным. А это гораздо лучше, чем её высказывание о моём увлечении велоспортом. Но в конце концов велоспорт Могут понять только такие парни, как ты, Арчи, и, конечно, автор этой открытки, твой старый соперник Хорст и Бельгальфтц. Он не видел Хорста со времён тех гонок, но с нежностью вспоминал этого огромного человека с рыжеватыми волосами, оранжевыми веснушками и тонкими ноздрями, который одевался как всепланетный плейбой и казался слишком большим для своего велосипеда. После гонок Хорст напоил Арчи и раздобыл двух проституток из Соха, которые, видимо, неплохо его знали. Я часто бываю по делам в вашей чудесной столице, объяснил Хорст. Последний раз Арчи видел Хорста, когда случайно заметил, как его огромный розовый зад прыгает вверх-вниз в соседней комнате. На следующее утро у метро-дотеля его ждало первое послание из будущей обширной переписки. Дорогой Арчибальд, в азисе работы и соревнований женщины поистине удивительное и лёгкое удовольствие. К сожалению, мне пришлось рано уехать, чтобы успеть на самолёт, но прошу тебя, Арчи, будем друзьями. Я считаю, что теперь мы так же близки, как наши результаты. Уверяю тебя, кто бы ни говорил, что 13 плохое число, он был большим дураком, чем твой друг Хорст и Бельгауфт. постскриптум. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы Дарья и Мелони добрались до дома целыми и невредимыми. Его была Дарья. Ужасно тощая, рёбра как ловушки для омаров и чахлая грудь, но милая и добрая девушка. Она целовала его очень нежно. У неё были тонкие и гибкие запястья, которые она любила подчеркнуть длинными шёлковыми перчатками. И обошлась она в кругленькую суму Арчи понял. Она сняла перчатки, надела чулки, и он беспомощно сказал: "Ты мне нравишься". Обернувшись, она улыбнулась. Арчи понял, что хотя он для неё очередной клиент, он тоже ей нравится. Может быть, надо было не отпускать её, сбежать с ней в горы. Но тогда это казалось невозможным. Слишком много всего. Как же и молодая жена и будущий ребенок истерическая ложная беременность как оказалось огромный живот полный горячего воздуха как же его хромая нога как же отсутствие гор как это не странно Дария была последним о чем подумал Арчи прежде чем потерять сознание именно из-за шлюхи которую он встретил двадцать лет назад из-за Дарии и ее улыбки Он залил фартук муслизами радости, когда тот спас ему жизнь. Он мысленно представил её: красивая женщина в дверях, смотрящая на него призывным взглядом, и понял, что жалеет о том, что не откликнулся на зов. Если только есть шанс увидеть такой взгляд, он хочет попытаться ещё раз. Он берёт дополнительное время. Не только эту секунду, ну и следующую и ещё следующую всё время, какое существует в мире. Позже Арчи сделал несколько восторженных кругов по кольцу площади Свиз Коттедж, высунув голову из окна, чувствуя, как поток воздуха бьёт его по зубам в глубине рта. Он думал: "Чёрт побери. Вот, значит, каково это, когда какой-то придурок спасает тебе жизнь". Как будто ты держишь в руках всё возможное время, смеясь как сумасшедший, он пронёсся мимо своей квартиры, мимо дорожного знака Хентон 3 и 3 1/4 мили. На светофоре Арчи подбросил монетку в 10 пенсов и улыбнулся, увидев, что результат подтвердил: судьба ведёт его в новую жизнь, как собаку на поводке, которая свернула за угол Женщины обычно так не могут, но мужчины наделены древней способностью оставлять семью и прошлое. Они просто снимают с себя все обязательства, как будто сдергивают накладную борду, и снова прокрадываются в общество уже другими людьми, не узнаваемыми. Вот так скоро появится и новый Арчи. Мы поймали его в переломный момент. Он в том состоянии, которое можно описывать прошедшим временем или будущим совершенным. В том состоянии, которое можно выразить словами. Может так, а может иначе. Он подъезжает к развилке, сбрасывает скорость, смотрит на своё непримечательное лицо в зеркале заднего вида и совершенно без всякой мысли выбирает дорогу, по которой ещё никогда не ездил, улицу, которая ведёт в так называемый Королевский парк. Вперед, вперед, малыш Арчи, говорит он себе. Выжми двести и бога ради не оглядывайся назад.